Глава 16. Они прошли под землей, должно быть, несколько километров. Фейто то и дело цеплялась головой за поры и ругалась, за что получала ощутимые тычки от надзирателя. Угрюмый Барниш и Ливер замыкали процессию, волоча за собой мешки с инструментами. В гулкой тишине было слышно только тяжелое дыхание мужчин. Где-то капала вода. Ромейн казалось, что она очутилась в пещере. Вокруг стало темно и холодно, эхо их шагов отражалось от стен. «Продолжайте работать», — приказал надзиратель. Он дождался, пока мужчины возьмутся за инструменты, пихнул Фей, плюнул ей под ноги и отошел подальше. Уселся на низкий, грубо сколоченный стульчик и принялся точить кинжал. Ее кинжал. Ромейн с ненавистью опустила кирку, и зажмурилась, чтобы каменная крошка не попала в глаза. «Проклятые солдаты! Проклятый лаверн! Проклятые!» «Так ты растратишь все силы еще до рассвета», — тихо сказала Фэй. «Работай помедленнее». Они провозились под землей довольно много времени, прежде чем Киркобарниша вдруг со звоном отскочила в сторону. Ромейн нервно оглянулась и увидела, что их надзиратель уснул. «Что там?» тихо спросила она, подбираясь поближе к барнишу. «Понятия не имею». «Похоже на щит», — заметил Латиш. Фэй и Ромейн присели рядом с металлическим предметом и принялись осторожно разгребать землю вокруг. Спустя некоторое время они поняли, что перед ними не щит, а круглая дверь. «Что будем делать?» шепотом спросила Фэй. «Откроем ее», — просто ответил Рин. «Давай я». Стражница фыркнула, налегла на круглую ручку, и крышка, скрипя, поддалась. Ромея наглянулась, но надзиратель не шевелился. Так и спал, откинувшись на стену и открыв рот. Все принялись всматриваться в темноту открывшегося прохода. В тусклом свете масляной лампы они разглядели ступени, круто уходящие вниз. «Это наш шанс», — сказал Рин. «Мы должны сбежать». «Но мы даже не знаем, куда ведет этот проход», — запротестовала Фэй. «Любое место лучше каторги», резонно заметил Латиш. «Я согласен с нашим молчаном». «Я хочу забрать свой кинжал». Ромейн встала. «Он может проснуться?» прошипел Ливер. «Сдалась тебе эта безделушка». «Это не просто безделушка». Ромейн упрямо замотала головой. «Если за нами отправят погоню, нам не помешает оружие». «В чем-то она права», неожиданно согласился барниш. «Иди и забирай свою игрушку». Ромейна на цыпочках приблизилась к надзирателю и медленно потянулась за кинжалом, зажатым в его пальцах. Оружие почти выпало из них. Достаточно всего лишь потянуть и... Мужчина открыл глаза и уставился на нее. Ромейн выхватила кинжал из расслабленных пальцев и приставила острие к горлу надзирателя. «Поби...» Он не успел договорить. Лезвие без труда вошло в его плоть, мужчина захрипел, схватился за горло и упал на землю. Еще некоторое время он издавал противные булькающие звуки, а затем затих. «Никогда не мешкой. Рин разжал пальцы, которыми обхватил руку Ромейн, и направился к зияющей темноте обнаруженного прохода. Она проводила его взглядом и сглотнула. «Убила человека!» Пусть не сама, пусть ее руку направлял Рин, но убила. Ее затошнило. Хотелось остановиться, замереть на мгновение, чтобы осмыслить произошедшее, но у них не было времени. Мне жаль. Мне очень жаль. Ее руки подрагивали. Ромейн, Фэй положила тяжелую ладонь на ее плечо. Мы идем? Барниш уже скрылся под землей. За ним последовал Рин. Латиш махнул рукой, прихватил с собой кирку и свесил ноги в темный проход. «Да», — стараясь скрыть дрожь в голосе, — ответил Ромейн. «Латиш прав. Любое место лучше каторги». Фэй пропустила ее вперед. Ромейн закрепила кинжал на поясе и начала медленно спускаться. Лестница уходила вниз спиралью. Ромейн видела мерцающий огонек лампы, которую нес Барниш. Фей закрыла за ними двери в земле, и они оказались в кромешной темноте и тишине, которую нарушала лишь звук шаркающих по каменным ступеням ног. Они спускались довольно долго. Стало холодно, Ромеин зябко поежилась. «Кто мог вырыть здесь укрытие и зачем? Не его ли ищет Лаверн?» «Что, если Лаверн ищет это место?» — повторила она вслух. «Тогда ему не повезло, что мы опередили его», — откликнулась Фей. «Когда найдем выход, хорошо бы все тут сжечь». «Думаешь, отсюда есть выход?» — с сомнением спросила Ромейн. «Мы так глубоко под землей, что...» «Я буду надеяться, что мы выберемся отсюда». «Если нас хватит, то лучше умереть в бою с солдатами, чем продолжать рыть проклятые тоннели». Фейс плюнула. «Интересно, что будет с теми беднягами, которые остались наверху?» — спросил Левор. «Если император ищет именно это место, то они ему больше не нужны». «Не удивлюсь, если он прикажет просто поджечь бараки ночью», — откликнулась Фэй. «Мы бросили их на верную смерть», — сказала Ромейн. «Они бы поступили точно так же, Рози», — заверил ее барниш. «Кажется, ступени закончились». Они оказались в просторном зале, потолка которого Ромейна разглядеть не смогла. Впереди чернели два прохода — направо и налево. Все замерли в нерешительности». «Предлагаю считалочку». Ливер принялся тыкать пальцем в проходы. «Раз, два». «Заткнись ты уже». Барни шпихнул его в спину и подошел к правому проходу. «Отсюда тянет холодом. Думаю, это сквозняк». «А если есть сквозняк, значит, есть и выход», — заключила Фэй. «Я согласна с ним». «Направо так направо», — без особого энтузиазма согласился Латиш. «В конце концов мы всегда сможем вернуться». Они долго брели по мрачному тоннелю. Рамен вздрагивала от малейшего шороха. Ей казалось, что в темноте притаились неведомые чудовища, а прямо за спиной крадутся солдаты Лаверна. Однако никто не торопился их преследовать. Они шли вперед, потеряв всякое ощущение времени, но ни шагов врагов, ни посторонних звуков слышно не было. «Здесь проход», — сообщил Барниш, поднимая лампу повыше. Рискнем? Фэй заглянула в узкую трещину в стене и вздохнула. «Разве у нас есть выбор?» По очереди они протискивались в проход и медленно двигались вперед. В какой-то момент Ромейна начала казаться, что стены сжимаются. Она лихорадочно вдыхала затклый воздух, но продолжала задыхаться, и только пальцы Фэй, обхватившие ее руку, помогли успокоиться. Барниш кряхтело ругался. «Ему пришлось втянуть живот, чтобы пролезть». Левора распекал его, на чем свет стоит. Упрекал в том, что тот всегда просил добавки похлебки и уплетал слишком много хлеба. Из-за барниша они едва не застряли в середине пути, но совместными усилиями смогли протолкнуть его. Уставшие, грязные, они, наконец, протиснулись через узкий лаз и оказались в просторном зале, едва ли не в два раза больше того, в который спустились по лестнице. Барниш принялся сетовать на то, что и задрал рубаху. Ромейн же зябко поежилась и прошла немного вперед в поисках чего-то, на что можно присесть. После приступа паники в проходе у нее все еще тряслись ноги. Вместо камня она наткнулась на высокий постамент и больно ударилась бедром. Эй, здесь что-то есть! В свете лампы, которую поднес Барниш, она увидела белоснежный мраморный саркофаг, покрытый толстым слоем пыли. Ромейн провела рукой по запыленной поверхности и кончиками пальцев нащупала выступающие символы. «Это гроб?» Латиш по-хозяйски запрыгнул на крышку и сел, свесив ноги. «Занесло же тебя, братишка!» Он постучал кулаком по мраморной плите. «Не беспокой мертвых!» — одернула его Фэй. «А то что? Не встанет же он, чтобы...» «Что здесь написано?» Ромейн взяла лампу у барниша и приблизилась к саркофагу. «Что это за язык?» Фэй наклонилась и принялась счищать многовековую пыль и паутину. Спустя мгновение она уже вчитывалась в странные письмена. «Закованный в камень лежит генерал», — Фэй задумчиво хмыкнула. «Не понимаю. Еще и часть символов уничтожена». «Генерал», — присвистнул Латиш, — «важная, выходит, птица». «Это древние руны», — сказала Фэй. «Письмена похожи на язык лунного народа, но они другие». «Здесь похоронен кто-то из Нуат?» Ромейн поежилась. «А чему вы удивляетесь? Мы ведь на территории дома убывающих лун», — напомнил Ливер. «Вы, выходит, дурачье, хихикнул Латиш. «Ты, серокожая, вроде бы должна разбираться во всяких рунах и древних. Лучше нам оставить его», — вдруг сказала молчавший всю дорогу Рин. Мертвые должны быть избавлены от присутствия живых». «Этому вас на Чингане учат», — полюбопытствовал Латиш. «Это часть моей веры», — холодно ответил Рин. «Смотрите-ка», — Ромейна наклонилась к саркофагу. «Здесь отверстие для руки». «Стой!» — выкрикнула Фэй, но было слишком поздно. Крышка саркофага сдвинулась в сторону. Латиш свалился на землю. Что-то опалило бедро Ромейн, она схватилась за раскалившийся кинжал и тут же одернула обожженную руку. Из саркофага вырвался столб яркого белого света. Кто-то закричал с таким отчаянием, будто с него заживо сдирали кожу. Сон потусторонних голосов отражался от каменных стен. Вопли оглушали, земляной пол под ногами вздрогнул, словно нечто огромное пробудилось от шума и сделало вдох. «Время пришло» шептали голоса в голове Ромейн. «Врата!» Слова поглотил грохот падающих камней. поикинулась к Ромейн, схватила ее за руку и потащила прочь от саркофага. Почти ослепшие от яркого света, они спрятались в узком проходе, из которого пришли. Ромейн мысленно воззвала к трем, моля их либо о быстрой смерти, либо о спасении. Мысль о том, что их может просто завалить камнями, ужасно ее испугала. Камни падали долго. Серая пыль поднялась и до самого потолка. Кашля Ромейн закрыла рот и нос рукавом рубашки и зажмурилась, чтобы пыль не попала в глаза. Когда все стихло, она подняла лампу, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь плотную серую завесу. «Есть кто живой!» — выкрикнула Фэй. «Я жив!» «Рин!» Ромейн медленно вылезла из прохода и тут же зашлась в кашле. «Не открывай рот без надобности!» посоветовала Фэй. «Мы тоже вроде бы живы», раздался густой бас-барниша. «Латиш!» — позвала Фэй. «Латиш!» «Неужели он мертв?» Ромейн медленно пошла вперед, ощупывая пространство перед собой и вытянутой рукой. Вскоре ее ладонь наткнулась на груду валунов. «Где вы?» — выкрикнула Фэй. «Идите на мой голос!» Раздался грохот падающих камней, кто-то выругался. Несколько мгновений спустя Ромейн почувствовала чье-то присутствие рядом и попыталась дотронуться до зыбкой тени, проскользнувшей мимо. «Эй!» — позвала она, но тень растворилась в пыльной завесе. «Кто здесь?» «Я!» — прохрипел Барниш. «Всего лишь я». «И я!» — подал голос Ливер. «Рин!» — позвала Фэй. «Здесь!» — откликнулся он, присоединяясь к ним. «Где Латиш?» «Похоже, помер!» — заключил Барниш. «Не дождетесь!» Латиш выскочил на них из завеса и загоготал. Испугавшись, Ромейн схватилась за кинжал. «Идиот!» — прошипела Фэй. «Я ведь могла тебя убить!» «Каммунепад не убил, тебе-то куда!» — продолжал хохотать Латиш. «Что теперь делать будем?» «Попробуем найти выход», — решительно ответила Фэй. «Чувствуете? Воздух стал теплее». «Ты права», — подтвердил Рин. «Где-то должен быть проход». «К сожалению», — Ромейн подняла палец. «Он в потолке». Все как один подняли головы и уставились на зияющую в своде дыру. Сквозь нее в зал попадал тусклый свет солнца, но светлее от этого не становилось. Лучи терялись в поднятой падом пыли. «Значит, продолжим идти вперед», — решила Фэй. «За мной». И они пошли. Медленно, шаг за шагом, взбираясь на завалы, откапывая проходы, протискивая сквозь узкие щели в стенах, они продолжали свой путь, изредка останавливаясь, чтобы перевести дух. Пещере, казалось, не будет конца. Один зал сменялся другим, выдолбленные в камни балконы взирали на них черными провалами. Из ниш на них смотрели красные глазки крыс, выживших в этом лабиринте по чистой случайности». Когда впереди забрежил свет, Ромейн подумала, что это мираж, что воспаленное сознание выдает желаемое за действительное, но потому, как ускорился шаг Фэй, она поняла, что не ошиблась. Они и нашли выход. «Будь я проклят!» — выпалил Латиш. «Выбрались!» «Не торопись радоваться!» — прошипела Фэй. «Может статься, что там еще один зал и дыра в потолке». Но Ромейн уже чувствовала легкое дуновение ветерка, ощущала его прохладные прикосновения. Ее спутники оживились, их поступь стала увереннее. Ромейн прибавила шагу и первой оказалась возле узкой трещины, сквозь которую увидела окрасившуюся валой полосу вечернего неба. «Я уж было подумал, что мы сдохнем там», — пробурчал Барниш. «Выходи, Рози, нужно понять, где мы оказались». Выбравшись из пещеры, Ромейн сделала несколько неуверенных шагов и застыла. Под ногами разверся обрыв. Выход оказался трещиной в скале, нависшей над бурной рекой. «Осторожнее!» — предупредила она спутников. «Здесь обрыв». «Куда это нас занесло?» Латиш потянулся так, что захрустели кости. «Надеюсь, мы достаточно далеко от раскопок». Фэй устало потерла лицо. «Здесь ступени», — коротко сообщил Рин и указал на выдолбленные в камне углубления. «Значит, этим входом кто-то пользовался» задумчиво пробормотал Ливер. «Кем бы он ни был, мозгов у него нет», — подвел это Клатиш. «Это ж надо в такую глушь забраться, чтобы...» «Будем спускаться по очереди», — перебила его Фей. «У всех хватит сил?» «Куда деваться, ворчливо ответил Бардиш. «Пойду первым». С замирающим сердцем Ромейн следила за тем, как грузный мужчина медленно спускался по ненадежным ступеням. Один раз он оступился, и она едва не бросилась за ним, но Фэй удержала ее. «Он мог разбиться?» — возмутилась Ромейн. «И ты бы составила ему компанию», — парировала страшница. «Пойдешь следующий, раз тебе так не терпится». Барни же благополучно достиг земли и принялся жестикулировать руками. Ромейн махнула ему в ответ и начала спускаться. Ветер трепал ее рубашку, толкал в спину. Она прижалась к скале, и старалась не смотреть на реку, бушующую внизу. Несколько раз она была близка к тому, чтобы остановиться и разрыдаться от страха, но ей приходилось пересиливать себя. Мысленно желая смерти Лаверну и всем его родственникам, Ромейн преодолела последнюю ступень и буквально упала в руки Барниша. Все, все, он утешающе похлопал ее по спине. «Ты на земле, Рози!» «Я не Рози!» — пробормотала Ромейн, отстраняясь от мужчины. «Представишься, когда подвернётся удобный случай». Барниш вдруг подмигнул ей. Остальные спустились довольно быстро. Фэй шла последней, сразу за недовольным Рином, который собирался пропустить ее вперед. рамейн начал казаться, что этот странный парень не любит, когда кто-то находится за его спиной. «Куда отправимся дальше?» Лачиш засунул мизинец в ухо и принялся выковыривать из него пыль. «У каждого из нас своя дорога» сказал Рин. «Я пойду на юго-запад». Пропадешь ведь один», — вмешался Барниш. «Не пропаду. Я...» «Помогите!» Все резко замолчали. Ромейн обратилась вслух. Сквозь шум воды не было ничего слышно. Приходилось кричать, чтобы слышать друг друга. Неужели просто почудилось? «Помогите!» раздалось откуда-то из кустов, обильно растущих у кромки воды. «Да там человек!» выкрикнул Латиш. «Человек!» Они бросились на голос. Барниш первым подоспел к выползшему на берег человеку. Перевернув незнакомца на бок, он уверенным движением засунул два пальца ему в рот. Человек закашлялся и исторк из себя огромное количество воды. «Едва не утонул, похоже», сказал Ливер. «Как ты, парень?» Барниш похлопал незнакомца по спине. «Живой? Живой!» Дрожащим голосом ответил человек. Он перевернулся на спину, Барниш убрал с его лица налипшие волосы, и Ромейн увидела, что незнакомец довольно молод. «Как тебя зовут?» — спросил Латиш. «Хэль», — откашлившись, ответил чужак. «Какое странное имя», — Барниш хмыкнул. «Как тебя сюда занесло?» «Я не помню», — Хэль медленно сел и потряс головой. «Ничего не помню». «Только имя?» — спросила Фэй. «Только его». «Повезло же тебе, что мы проходили мимо», — заметил Ливер. «Только трем известно, сколько ты здесь барахтался. На, возьми сухую». Он стащил с себя рубаху и подошел к Хэлю. Тот принял одежду и с благодарностью посмотрел на сурового мужчину. Ромейн отвернулась, чтобы не видеть, как юноша переодевается. Фэй же продолжила хмуро разглядывать его. Мужчины помогли Хэлю подняться на ноги и надеть рубашку Левра. Юноша выглядел растерянным и напуганным. Ромейн даже мысленно пожалела его, хотя они сами находились в довольно скверном положении. «Давайте, заночуем здесь», — предложила Фэй. «Скоро стемнеет. Утром отправимся дальше». «Нас не хватится?» — с сомнением спросил Латиш. «Рабочих в туннелях никогда не проверяли. Если о нашем побеге и узнают, то только после заката», — сказал Рин. «Решено!» Фэй хлопнула в ладоши. Остаемся здесь!» Ромейн обвела взглядом их пеструю компанию и с удивлением поняла, что не хочет уходить от этих людей. Каторжный труд сплотил их, они стали почти... командой? Грубоватый Ливр, неугомонный Латиш, добродушный Барниш и даже молчаливый Рин — все они стали ей близки. «Быть может...» «Кто-то из них решит отправиться с ними дальше, если она расскажет, кем является на самом деле». «Чего застыло?» «Пойдем, нужно собрать веток для костра», сказала Фэй, прерывая раздумья Ромейн. «Да», — откликнулась та, — «уже еду». Дрожащий от холода юноша проводил ее внимательным взглядом темных глаз.